Черный груз. Вместе со своим другом Хельги Паулинином, также увлеченным африканской темой, я быстро написала хороший, на мой взгляд, сценарий под названием «Черные барабаны». В Мюнхене мне посчастливилось познакомиться с зоологом из Института охотовидения в Готингене, доктором Андреасом фон Надым, откомандированным бонским музеем естественных наук в Африку. Ученый, помимо основной работы, согласился стать еще и моим консультантом. Через него я вышла на писателя и заядлого охотника Ганса Отто Майснера, приславшего мне свою книгу «Черный груз Хасана». Примечание. Майснер, Ганс Отто, 1909-1992. Немецкий путешественник и писатель, которого нередко ставили рядом с Амунсоном и Покардом. член Нью-Йоркского клуба «Эксплойеров». Основатель книжной сферы приключения мировых открытий. В годы войны немецкий генконсул в Милане. После войны некоторое время продолжал служить дипломатом в Токио, Москве, Милане. В своих книгах описал путешествия во множество стран мира. На Аляске «Я царь». Приключения Александра Баранова, 1967. Конго открывает свои тайны. 1968, «Чудо японии 1970, «Гималайя» 1975, «Сафари по железной дороге», «На колесах через пять континентов» 1979 и другие. В ней содержалось столько интересного для будущего фильма, что я даже поменяла название сценария на «Черный груз». И снова приходилось заниматься поиском денег. На все ведущие киностудии были отправлены документы из общества борьбы с работорговлей, а также сценарии и смета расходов. Не дожидаясь ответа, я начала собираться в экспедицию, намереваясь взять с собой человек 6. Следовало как можно быстрее заполучить визы в Кению, Танганьику и Уганду. Обычно на это уходило целых два месяца, а нам нужно было дорожить каждым днем. Ведь осуществить такой проект за год без предварительной подготовки на месте съемок немыслимо. На первых порах все шло прекрасно. Большую помощь мне оказал мой друг Август Арнольд. Он бесплатно предоставил в распоряжение экспедиции камеры и оптику. Копировальную технику и цветную пленку мы получили безвозмездно от других фирм. Делать фильм в Африке многим казалось слишком рискованным. Однако я, одержимая желанием сделать фильм, ни о чем плохом даже и не помышляла. Мне удалось забронировать три билета на итальянский паром Диана, курсировавший по маршруту Неаполь-Мамбаса, чтобы с двумя помощниками, уже по прибытии, подготовить все необходимое для запуска картины. В Мюнхене меня навестил доктор фон Нать, раньше нас уезжавший в Африку. Я вручил ему список сотни вопросов, на которые он пообещал ответить. Вскоре от него пришло первое сообщение. «Африка», — писал Заулок, — «просто создана для фотографирования. Сейчас здесь не так опасно, как прежде. Жара и прочие трудности вполне приносимы. Дикая природа, подобной которой нет нигде в мире, дает неисчерпаемое количество сюжетов для фильма». Эти строчки еще больше меня подстегнули. Я ответила Завидую, что вы уже там, в Африке, а я все никак не найду финансовой поддержки. Из-за нехватки времени оборудование для сафари мы вынуждены будем собирать в Найроби. Сообщите, сколько стоит сафари для шести или восьми человек, включая страховку и лицензию на четыре месяца. Я была так уверена в удаче фильма, что с удвоенной энергией с утра до вечера вела переговоры, писала письма, но в ответ чаще всего получала отказы. В конце концов, мой пыл стал угасать. День, когда по расписанию паром должен был покинуть Неаполь, приближался. Пришлось аннулировать бронь на Диане. Мы так и не смогли выплатить стоимость билетов. Я уже хотел совсем отказаться от своей идеи, но в самый последний момент пришло уведомление от «Глории» фильм, и во мне вновь затеплился огонек надежды. Однако вскоре возникла проблема. «Глория» потребовала, чтобы все роли, включая арабских работорговцев и африканских негров, исполнялись немецкими актерами. У меня перехватило дыхание. Сначала я подумала, что это шутка. Но нет, господа из «Глории» настаивали на своем. Казалось, что одна госпожа Кубачевски была готова на уступки. В многочасовых дискуссиях я страстно защищалась – Напомнила им о «Голубом свете», в котором более 20 лет назад большинство ролей исполняли непрофессионалы. А теперь белые актеры должны быть выкрашены в черный цвет. Это просто издевательство. После целого дня жесткой борьбы казалось, что успех близок. Госпожа Кубачевский и Вальди Траут поддержали мои аргументы. Чтобы не пригружать и без того трудные переговоры, я заявил о готовности отказаться от роли, которую с удовольствием сыграла бы женщина-ученый, разыскивая в Африке своего попавшего без вести мужа, при этом невольно оказывается замешанной в торговлю рабами. Мы были едины в том, чтобы роль играли вини Маркус или Рут Лойверик, тогдашние звезды первой величины. Примечание. Маркус Винни, 1923-2002. Австрийская актриса театра и кино. Дива киностудии Уфа, соединявшая буржуазную благовоспитанность с женским очарованием. Окончила семинар Рейнхарда и дебютировала в Венском Иозовштадт-театре в роли эльфа в «Сне в летнюю ночь». Снималась в фильмах «Моцарт» 1942, «Туннель» 1943, Заколдованный день, 1944. Певаса, запрещенная имперской палатой кинематографии к показу. В 80-е годы играла в берлинском Ренессанс-театре. Лой Верикрут родилась в 1923. Немецкая актриса, особенно популярная в 50-е годы. снималась в фильмах «Королевское высочество» 1953, «Королева Луиза» 1956, «До свидания, Франция» 1957, «Рыжая» 1962. «Черный груз» казался спасенным, особенно когда Отто Хассе, выдающийся актер, согласился на роль главного героя. Примечание. Хассе, Отто Эдуард. 1903-1978. Немецкий актер театра и кино. Учился у Рейнхарта. Типичный тевтонский герой немецкого кино 30-40-х годов XX -го века. После войны обрел всемирную известность. Снялся в фильмах «Пергюнд» «Парень что надо» 1935, «Пикирующий бомбардировщик» 1941. «Я осознаюсь» — 1945, «Берлинская баллада» — 1948, «Канарис» — 1954, «Врач из Сталинграда» — 1958, «Смертельные муки доктора Мабуза» — 1964. В самый последний момент, непосредственно перед заключением договора, все опять рухнуло. Господин Адам, директор проката, принимающий решение, сказал «нет».